18 январь 15 -е. решение правильное все дело в передаче сознания владыки требуется высокая степень самоотречения от себя отвергая себя меня в себя принимаешь и я являю себя и делая записи мне передаешь бразды правления и я который в тебе твою Чем больше отдашь себя, тем спелее пожнешь. Пойми: Не нужен нам старое, прежнее малое я, ибо ими ему ограниченности самость. Мало ее, замкнутый круг, но я безграничен возможностями, потому преданию себя воли владыки есть отказ от прошлого. Будь твердо уверен в непреложности действия закона. Не будет, не будет но неуклонное получение знания по закону и по праву. Верные рычаги даются в руки, верностью служению утверждаются. Со мною возможно все. Сама невозможность становится возможностью осуществимой. Почему говорю словами будущего? Дабы устремить в будущее. Ибо в нем, в будущем, все твои нахождения, все возможности. Не в настоящем, не в прошлом, но в будущем, потому утверждается будущее, и, как бы ни было велико твое достижение в настоящем, ничтожно, оно перед будущим, как первые, случайно уловленные из пространства слова, перед стройной, законченной записью настоящего часа. А что будет потом? Я, утверждающий будущее тебя, преображенного в свете, утверждаю в настоящей оболочке твоей. Велико будущее, и путь каждодневности, ведущий к нему, становится ковром подвига. Тяжек разбег для полета, но дух свободно парит в высоте. А встречные течения лишь помогают. У опытного победителя высот даже ураган противных течений может поднять высоко-высоко. Потому не убоимся течений противоборствующих. Потому крыльями надо пользоваться искусно. Так тяжкий млад, стекло, дробящий, выковывает броню духа. Быть со мною значит быть во всем, и в горе, и в радости, и в трудности, и в легкости. Удержать сознание на мне в вихрях текущего часа достижений немалые. Велика забывчивое сознание всегда нуждается в серебряной узде духа. Надо сознание взнуздать. Нельзя предоставить ему метаться по волнам неспокойных стихий. Они могут и будут волноваться, ибо в движении их сущность. Но сознание, ими управляющее, должно быть непоколебимо в уявлениях своих. Я — это скала непоколебимости сознания и основание спокойствия духа. Мы, обитель в тебе утвердившие, высшую степень огня в духе твоем утверждаем». Магнитную силою света огня движимы все явления жизни. Если этот свет огонь в тебе, то не ты ли являешься двигателем жизни? Силую огня вершатся дела мира, везде огни, во всем ибо все огонь, и огни свет, и огни тьмы на противоположном полюсе ткут узоры жизни. Ножка высших огней предначертана победа силой самой сущности тончайших огненных энергий. Сфера проявления низших огней, слой низшей, а над ними царство света и мир — истинных причин. Эта малая планета находится в сфере дня и ночи, мрака и света, но луч солнца в пространстве всегда, ибо свет над низшими проявлениями двойственного мира. Поэтому беспредельной мощи света порадуемся.